Брось, дурачок, ты ни в чем не виноват. Сидел ли Иван на берегу, на камешке, ловил ли крабов, или бродил по острову среди чугес кипучей работы, суетливых чужих людей, глаза его с тоской нет-нет, да оборачивались на запад, где садился в океан пышный шар солнца, где еще дальше солнце лежала советская родина. — На дворе ночь, — говорил он тихим голосом, — у нас в Ленинграде утро. Товарищ Тарашкин чаю с ситником напился, пошел на работу. В клубе на крестовке лодки конопатят, через две недели поднятие флага. Когда мальчик поправился, Шельга начала осторожно объяснять ему положение вещей и увидел, так же, как и Тарашкин в свое время,